МЕЧ 22-26 мая 1775 года Отцашествия Уэймар Так уж складывалась жизнь Джо Акина, что его нередко били по голове. Повелась традиция еще с детства. Отец даже шутил. «Хорошо, что боги не перегрузили умом твою голову, а то было бы жалко». Конечно, Джо знавал и такую радость, как сотрясение мозга. На сей раз, правда, досталось особенно сильно. Возможно, потому, что Грей начал, а Кайер добавил. Однако симптомы были давно знакомы, и Джо не переживал. Знал по опыту. Нужно просто отлежать положенное время, и все пройдет. Вот и лежал себе. Глядел в потолок, порою засыпал или терял сознание. Иногда приходил лекарь, ставил припарки. Иногда являлась служанка, приносила еду и питье. Джо лежал, ни о чем не думая. «Кайер» Если пробовал размышлять, то в мозгу начинался болезненный хаос. «Где я? В чьем доме? Почему меня лечат, а не пытают? Жив ли Гарри Хог? Чем кончился конфликт в графском замке?» Ни один из этих вопросов не был ни легок, ни приятен. Едва Джо принимался за них, как чувствовал боль в висках и тоску на душе. Потом он старался лежать бездумно и только глазеть по сторонам. Больше всего развлечения давали ему две мухи. Первая находилась в комнате с самого начала. Она занималась всеми обычными делами, принятыми среди мух. Билась о оконное стекло, ползала по грязной посуде, жужжала над духом Джоакина, а порой садилась чёрной точкой на белый потолок и взлетала с него, чтобы вскоре снова сесть, но более живописно. Спустя день откуда-то явилась вторая муха и внесла разнообразие в будни землячки. Теперь им стало доступно множество совместных игр. Бегать друг за дружкой пешком, гоняться в полете, плести в воздухе кольчугу из невидимых петель, дразнить лежащего Джоакина. Последнее они проворачивали с особым искусством. Одна жужжала возле уха, а пока Джо пытался ее отогнать, вторая садилась ему на лоб и ползала, ползала, ползала в свое удовольствие. Иногда, отвлекшись от наблюдений за крылатыми подружками, Джо созерцал свою комнату. Комната была не велика, но уютно отделана и удобно обставлена. Имелось и тумбосо светильником, и умывальник, и кресло, и секретер, и даже стол с письменными принадлежностями, из чего было ясно, что комната отведена для уважаемых гостей. Из окна виднелась дымная даль. Не просто виднелась, а заполняла своей сине-зелёной гладью больше половины стекла. По краю проходил берег с несколькими домиками, рощицей и старым маяком. Джо не мог представить, чтобы из какой-либо точки замка, стоящего в самом центре города, открывался такой вид. Стало быть, он, Джо, находился не в замке, и это составляло наибольшую загадку. Если его держат в плену, то почему не в крепости? Если отпустили на свободу, то почему не вернули в гостиницу к Луизе? К этим вопросам тут же присовокуплялись остальные, и голова взрывалась болью, и Джо торопился найти утешение в мухах. Впрочем, где-то на третий день его болезник к нему пришёл ответ на один из вопросов. Пришёл в самом буквальном смысле. Он открыл дверь, прошагал через комнату и уселся в кресле, подперев подбородка кулаком. Гаррихок, целиком и полностью живой, выглядел здоровым и бодрым. Рад тебя видеть, друг Джом. И я тебя. Просто счастлив, что ты остался цел. Но никак не могу понять, Джо запнулся. Все вопросы вместе рванулись наружу, столкнулись у выхода и застряли. Гарри сказал, «Да уж, я б на твоём месте вообще ничего не понимал. Давай-ка попробую рассказать толком. Ты уже сам видишь, что я выбрался от одноглазого цел целёханек. А как так вышло? Да просто. В ту минуту, как ты выбежал на улицу, распахнулась дверь картёжной комнаты, и в зал вышел Каэр Сеймур». Страшный, как Ида, весь в крови, с голым мечом, а за спиной у него полным-полно мертвецов, да еще раненых, стонущих от боли. Увидев этот кошмар, все и думать обо мне забыли. Поднялись крики, позвали констебля, а я под шумок улизнул. Куда же я пошел? Ну, сперва хотел найти тебя, но не смог, так что рванул со всех ног в замок. Надо же рассказать милорду, какой произвол учинили ни топыри. А милорд у нас лучший на свете. И принял меня, и выслушал, и солдат послал, чтобы всех успокоить. Но только солдаты собрались у ворот, как тут северяне сами прискакали и тебя привезли. Ага, ответил Джо. Немного стало яснее, хотя не слишком. Тебе, наверное, любопытно, чем всё кончилось у Одноглазого? Невесело кончилось. Пятеро погибли, Брем Бондер потерял столько крови, что видно, тоже помрёт. Восемь человек раненых, но эти милостью богов будут живы. А северяне ушли, как ни в чём не бывало. Констебль к ним с вопросами о Сеймуре ему: "Мы, мичи, леди и он и Ориджин, исполняя её волю, можем бить любого, кто окажется в противлении. Представь, каков?" Констебль пошёл с жалобой к шерифу, тот к мелорду. Да толку от этого. В душе Джоакино закипел гнев и отозвался болью в висках. Джос скрипнул зубами. "Да, скверное дело, брат. Милорд имел с миледи большой разговор, но вряд ли вышла польза." Ни Сеймура, ни его Греев никак не наказали. Одно только скажу в утешении. Обе крысы остались целы. Их сотню раз могли затоптать, но едва показался северянин, как все остолбенели на месте, и хозяева крыс легко их изловили. Назначили через неделю повторную гонку». «Где?» – спросил Джо. «Дак в банке?» – удивился Гарри. «Ты не заметил, как тебя сюда везли?» «В какой еще банке?» В главном управлении банка Шейленда, ну, нашего ми lordа, чтобы ты знал, имеются две крепости. Та, что на холме, она для пафоса, престижа и для важных гостей. А для дел и для души ми lordа это, в которой ты сейчас. Управление банка защищено не хуже, чем тот замок. Здесь хранятся все предметы ми lordа и большая часть золота. Здесь он работает и размышляет. Здесь же трудятся самые верные его слуги. Главная сила ми lordа тут, в банке. Но почему я здесь оказался? Ну, брат. Гарри вытащил из жилетного кармана какое-то письмо и поглядел так, как смотрят на гнилое яблоко или долговую расписку. Неприятно мне говорить это, но и скрыть-то не могу. Не по-дружески. Ну, в общем, прочти сам. Джо прочёл. На листе имелось только две строки: "Милая сестрица, Джокин ивханна может быть крайне ценен. Задержи его и не отпускай. Узнай всё, что ему ведомо о светлой сфере. Э." От вида письма голова сразу разболелась сильнее. «Как это понять? Что оно такое?» «Это, брат, голубиная почта. Ну, то бишь, ее копия. Отправлена герцогом Ориджином своей сестре, стало быть, нашей миледи». «Откуда оно у тебя?» «Ну...» Гарри только пожал плечами. «Прости, брат, меня сильно по голове приложили, потому теперь затрудняюсь с умственным мышлением. Ты к чему ведешь ты? Что хочешь мне сказать?» «Так, во-первых, ты спрашивал, зачем ты здесь?» «Это Бумазея, и есть ответ. Милорд узнал, какую просьбу получила Миледи от своего братца, и решил тебя убрать от нее подальше. От Миледи, то бишь. Останься ты в замке, имелся бы у Миледи соблазн схватить тебя, скрутить и надругаться по-всякому. Тогда бы вышел у нее с Милордом конфликт. А Милорд конфликтов не любит. Он мягкий человек. Вот и увез тебя с ее глаз долой». «Хм, а во-вторых...» Гарри подкрутил пуговку своего жилета. Ну, второй-то, оно вообще о твоём будущем. Милорд, как велел, вылечить Джокина, а потом пусть идёт куда захочет. Но если так подумать, куда тебе идти-то? Писмеццо ты видел, да? Миледи тоже его видела. И Кайры тоже. Что сделают 40 волков по просьбе ихнего герцога? Да всё. И далеко ты уйдёшь, когда отсюда выйдешь? Джо тяжело вздохнул. Мы собирались в южный путь. А в южном пути тебя Кайры не достанут? Смеёшься, да? Половина пути под волками. Можем в Корону поехать или Альмеру? Гарри отвёл глаза и крутанул пуговицу. Джокин сам всё понял. Нету в империи места, где Ориджины его не найдут. Может, развешим в Мерии или Дарквотер, но туда не доедешь, по дороге трижды перехватят. И к чему ты ведёшь, Гарри Хок? Думаешь, конец мне? Ещё поглядим. Не из таких дыр я выпутывался. Не-не-не, брат, про конец я вообще не говорил. Как раз и думаю, что ты можешь выпутаться. Я знаю один способ. Хочу тебе предложить. Какой же? Ну, останься со мной работать, моим помощником, под мастерем как бы. Джо поднял брови. И чем оно поможет? Я человек Милорда. Ты будешь мой помощник, значит, как бы тоже человек Милорда. Миледи не посмеет нас тронуть. Если только подумает, Милорд защитит. Ты же видел, как той ночью было. Под мастерем Цирюльника. Ты, видимо, пошутил. Я ж твоему ремеслу вовсе не обучен. Да и учиться не очень хочу, если сказать полную правду. Всю жизнь был воином, потом чуток торговцем. Я или одно, или второе, но точно не третий. Ну знаешь, какое дело, брат? Я ведь не только цирюльник. Я у ми lordа доверенный человек. Бывает, ему нужно какое-нибудь дельце выполнить, так, чтобы быстро, надёжно и без лишнего шума. Поручает мне, и я делаю. Мог бы рыцарями с баронами поручить. Но тогда выйдет громко, с блеском и звоном, все вокруг узнают. А я такой, что не сильно притягиваю взгляды. Джон Ахмурился. Какой-нибудь дельце? Ты о чём говоришь-то? Давича иона послала Сейму разорезать пятерых и меня силком притащить на пытки. Такого характера дельца требуется. Горят из-под горозинул рот. Святые боги, брат, это я-то убийца, что ли? Я такой, как Сеймур? Ну, Грейт и ловко уложил. Просто умею постоять за себя. Это в жизни всегда пригодится, но убивать людей не то ж совсем не моё. Вот если послание передать, документы доставить, нужного человека или вещницу найти, просто приглядеть, что всё идёт нужным графом и способом, а не каким-нибудь иным. Такого рода дельца мне поручаются. Словом, ты курьер и шпион. Горе, выругался. Да нет же, отбита твоя башка. «Я доверенный человек, понимаешь? Милорд мне верит. В этом моя для него ценность. Да и как может быть иначе? Я ж цирюльник. Каждое утро держу лезвие у милордовой шеи. Если он мне свою жизнь доверяет без страха, то всякое другое и подавно». Джоакин поразмыслил, и на сей раз от раздумий головная боль поутихла. Все сложилось логично и стройно, сделалось понятнее. Кроме одного. «Один вопрос, брат. А я-то графу зачем?» Да к чему, незачем, пожалуй. Он тебя защитил просто ради справедливости. А взять тебе помощником это я придумал, не ми лорд. Ладно. Тогда зачем я тебе? Я же себя в твоём присутствии показывал только с плохой стороны. У меня сильные враги. Я мрачен до да угрюм, в бою тоже скверно проявился, лёг на пол от первой же атаки. Гарри ухмыльнулся. По правде сказать, только так. По самой честнейшей правде, обижаться не станешь? Может и стану, но вспомню, как ты меня спас у одноглазого, и любая обида пройдёт. Говори правду. Ладно, брат, скажу. Я слыхал, ты был личным помощником герцогиня Альмера, а теперь станешь моим. Здорово же, да? Хоть что-то у меня будет, как у герцогов. Джоакин долго смотрел на Гарри, а потом расхохотался. Тогда и Гарри рассмеялся в ответ. На следующий день Джо ощутил себя вполне здоровым и вышел на прогулку. Вызвал служанку и заявил ей о своём намерении и был полностью уверен, что получит отказ. Однако ему не только позволили выйти из комнаты, но и показали лучший маршрут для прогулок по крыше. Банковское управление Шейланда являло собой массивную шестиугольную башню, стоящую в воде дымной дали за 200 ярдов от берега. С галереи на крыше открывался потрясающий вид. и на бескрайние воды озера, и на город, рассеянный по склону холма, и на оживлённую гавань, и на живописные рощи вне городских стен. Впрочем, Джо обратил внимание не только на красоты, но и методным глазом он отметил оборонные возможности банка и был приятно удивлён. Мост, соединявший башню с берегом, имел подъёмный участок в 50 шагов, такой разрыв не одолеет никакая осадной техники. Крыша была оснащена отличными стрелковыми площадками, катапультами и камнеметами, запасами снарядов. В стенах башни тут и там темнели амбразуры. На крыше имелись также и мельницы искровых машин, и водосборные цистерны, и голубятня. Башня была готова выдерживать осаду и звать на помощь. Предусматривался и путь для отступления. Со стороны дымной дали к башне примыкал небольшой причал с двумя пришвартованными шхунами. Вообще-то причал мог помочь и неприятелю, стать плацдармом для высадки десанта. Но строитель крепости учёл это и разместил над причалом столько котлов для смолы, что любой десант был обречён на ужасную гибель. Более того, вглядываясь с высоты в озёрную синь, Джо разлечил тут и там разбросанные под водой острые осколки камня. Вражеский корабль наверняка разобьётся об эти рифы, только если его капитан не будет знать секретный форватер. Воистину банковская башня была прекрасно защищена. По размеру она вдвое уступала Уеймерскому замку, но требовала гораздо большей силы и крови для штурма. Бродя по башне Джойс испытал пределы своей свободы. Он нарочно рвался пройти там и сям, заглянуть во все входы и выходы. Так он убедился, что ему и другим гостям банка разрешено посещать два верхних этажа, галерею на крыше и балконы, выходящие во внутренний двор. Нижние этажи и тем более подвал были настрого закрыты от посторонних. Джо нашел это справедливым, ведь там хранятся предметы и золотые запасы. Что было особенно приятно, его легко пустили на разводной мост. «Я желаю выйти в город», — сказал Джоакин стражникам, и те ответили без колебаний. «Конечно, сударь». Он пересек мост и оказался на шумной набережной западнее порта. Он увидел прямую, как луч, дорогу, ведущую к замку. Верхом на лошади графу хватило бы десяти минут, чтобы добраться от одной цитадели до другой. Джо увидел также вереницу экипажей, подъезжавших к мосту и высаживавших важных горожан в дорогих одеждах. Расторопные банковские служки встречали их, вели через мост, а затем по лестнице для гостей вверх, на деловой этаж. Графу-банкиру, возможно, не доставало воинов, однако клиентов ему хватало с избытком. Джоакин увидел наемного извозчика и решил было съездить в гостиницу, показаться Луизе. Но вспомнил письмо от Герца, говорит Джина, вспомнил резню в Кабаке Одноглазого и бросил затею. Лучше не подвергать Луизу опасности, а только передать ей весточку с извозчиком. Джо так и сделал, а затем вернулся в башню. Ближе к вечеру к нему заглянул Гаррихок. "Ну как, приятель, ты решился?" "У меня вроде бы нет выбора". На самом деле, как раз отсутствие выбора и мешало ему решиться. Гаррин нравился Джокину, и грав Шейланд не вызывала отвращения, и разумно было остаться под защитой графа, а не ехать с Луизой в южный путь, ведя на хвосте стаю волков, но безвыходность смущала Джокина. Слишком он любил свободу, чтобы служить из-под палки. "Да, в общем, есть", неожиданно сказал Хок. "Милорд имеет кое-какие интересы в закатном берегу. Открывает там банковскую точку и заодно ведёт беседы с генералом Морисом". Хоз О закатников сейчас неспокойно. Вроде как смута. Ми лорду нужны мечи шта похранять тамошние банки. Можешь наняться в отряд, поехать в Сайленс, а там перейти в войска генерала Ориса. У генерала с нетопырями давняя вражда, так что он их к Сайленсу и близко не подпустит. Кайра тебя не достанут никак. Правда служить придётся, город защищать. Но тебе же это привычное дело. Джоакин внимательно выслушал. Вспомнил Пато с Кроком, что звали его с собою в Сайленс в роли наемного меча. Понял, все верно, в закатном берегу теперь мечи в цене. Верно и то, что закатники терпеть не могут северян. В отчине Ориса Кайра не смогут появиться никак, разве что целым войском. Вряд ли герцог Ориджин затеет войну ради одного лишь Джоакина. План звучал разумно и надежно, потому Джо решился. «Нет, Гарри, не хочу я в Сайленс. Хочу остаться здесь. Ну...» Если твоё предложение ещё в силе? Ха, сказал Церюльник. Здорово, что ты согласился. Милоарт дал мне дельце на завтра, как раз такое, что пригодится помощник. Как же вы заросли, любезный сударь. Ох, дали волю причёске и на висках, и на затылке, и по фронту. А волосы они ведь как солдаты, любят дисциплину и правильное построение. И им нужно строго командовать, а свою волю всячески пресекать. Приговаривая вполголоса, будто обращаясь к самому себе, Гарри Хок работал ножницами. Они буквально порхали над макушкой у клиента Кладса с таким проворством, будто и не ножницы вовсе, а шпага умелого фехтовальщика. Левой рукой у Гарри держал расчёску, по минутно окунал её в таз с тёплой водой, а потом одним метким движением подхватывал непослушную прядь и мигом отсекал. Кл-ц, кл-ц. Джо любовался работой друга, хотя и не понимал, что он сам делает тут. Гарри справлялся без малейшей помощи. «Ну уж и зарос!» — голос клиента был низок и звучен, под стать его густой широкой бороде. «Это ты уж перегнул через край!» «Заросли, сударь, говорю вам как мастер. Не ужасающе, конечно, но вполне себе заметно. Ростки хаоса уже проступили над порядком». «Однако ты пришел раньше срока. Ждал я тебя через неделю. Все уж не так плохо, чтобы торопиться». Это как взглянуть любезный сударь. Я же лез спереди, и при сумерках то картина одна, а ежели сбоку да против света, то совсем другой вид откроется. Милорд Дэвиче встретил вас, а потом сказал мне: "Будь добр, навести господина управляющего по делам Альмеры". Так и сказал. У господина управляющего имеется лёгкий беспорядок во внешности. Нуж. Ну Джоакин своим не следующим взглядом не замечал никакого беспорядка. Управляющий по делам Альмеры с одного взгляда внушал уважение. Рослый, плечистый мужчина, одетый идеально по фигуре, с аккуратно седой бородой, низким могучим басом и, конечно, отменной устрижкой. Всё гладенько, волосок к волоску. Седина серебрится в бакенбардах. Пробор подчёркивает высоту лба. На всей голове имелось лишь пара непослушных вихрей, и назвать их беспорядком Джо никак не смог бы. Однако ножницы продолжали клацать в быстрых умелых пальцах Гарри. Позвольте мне, сударь, полюбопытствовать немного. Как там дела в Альмерии? Всё ли ладно идёт, без трудностей? Уж да, всё как надо. Никаких препятствий. Очень этому рад, господин. А я слыхал, в Альмерии странно вышло: не то герцогиня правит, не то приарх. Нет ли от этого упадка доходов? А то, может, люди боятся денежки тратить, пока со властью непонятно. Хм, уж тут ты сильно ошибаешься. На люди нам доверяют, всякий знает, банки Шейленда надёжность и крепость. Когда они спокойно, тогда так -то нам несут деньги с особой охотой. У нас-то они будут в сохранности. Большое облегчение, господин. Я исключительно рад и за вас, и за ми lordа. Клэк-клэк, клэк-клэк. Гарри окончил затылок и взялся за лезвие, чтобы подбрить шею. Вжикнул бритвой ремень, просто для шику. Смочил горячей водой, широким жестом стряхнул капли. Одним взмахом кисточки метнул на шею мыльной пены. Принялся за дело, в полголоса ворща. Я еще слыхал, ранней весной была в Альмере неприятность. Будто бы какие-то шаваны ограбили несколько банков к ряду. Правда это, господин управляющий? Что было, то было. Но с тем уже давно покончено. Вот как, господин. Значит, изловили тех шаванов? «Это нет. Ушли прохвосты, но доказано, что в Альмире их больше нет. Сбежали вниз по реке, а главарь их не то помер, не то пропал без следа. С марта месяца никаких происшествий». «А что же, деньги-то нашлись и вернулись?» «Частью да, а частью нет». «Тут я немножечко не понял, добрый господин. Как так, частью?» «А так, что рядовые шаваны свою долю увезли с собой». Но главарь свою часть вкладывал в шимирийские банки, работающие в Альмире. Имел, видно, такую цель – награбить много, сбежать на юг и там использовать полученные средства. Но следствие безошибочно показало, что этот вкладчик и есть главарь банды, а вложенные средства – суть те самые, которые похищены у нас. Решением суда все вклады изъяты из шимирийских банков и возвращены нам». «И снова радостная весть. Любезный господин, я точно не прогадал, зайдя к вам нынче». Столько хороших сообщений за один день. Последние взмахи бритвы, и шея сзади гладко, аж блестит. Гарри переместился вперед. Теперь упорядочим вашу бородку. Будьте так любезны. Откиньтесь назад. Управляющий запрокинул голову. Борода встала торчком. Под нею стал виден бугорка дыка. Гарри смочил ножницы, щелкнул пару раз в воздухе для пристрелки и пошел по краю бороды. я говорил господину управляющему, что давиче виделсь с милордом. Да и как не видится, если милорд граф с стороныцей любой растительности на лице и потому каждый день прибегает к моим услугам. Вот вчера он и сказал мне: "Но очень я рад, Гарри, за господина управляющего по делам Альмеры. Большое сказал счастье, что половина украденных денег так быстро вернулась". Не половина, однако, а 30%. Кладц-клац, кладц-клац. «Да-да, именно тридцать. Вот об этом Милорд и сказал. Большая радость. Да только одно странно. Отчего же тридцать процентов? Было там девять бандитов, а с главарем десять. Как же они делили добычу? Если главарь шел со всеми на равных, то получил бы десятую долю. Если бы брал себе вдвойне, то это было бы двадцать процентов. Если он совсем обнаглел, то мог взять себе половину, а вторую раздать шаванам. Но я не понимаю, — это так сказал Милорд, — в каких долях они были, что главарю досталось тридцать процентов?» «Уж это просто. Он им так и сказал. Мне тридцать процентов, а вам семьдесят. Не вижу секрета». «Любезный господин, но разве шаваны не дичайшие дикари? Разве легко им сосчитать семьдесят процентов от дохода, а потом еще поделить на девятку? Вот половина понятное число. Треть или две трети тоже. А семьдесят процентов — это ж сколько будет-то?» Кадык управляющего дернулся вверх. «Осторожненько», — предупредил Гарри. Ножницы свое сделали, теперь вступает бритва. С сочным хищным звуком лезвие чиркнуло по ремню, окунулось в воду и легло на шею управляющего. «Уж однако, я право не знаю. Быть может, среди шаванов нашелся один грамотный». «Но разве они все доверились бы одному грамотею? Если б я был шаван, то требовал бы таких долей, чтобы всем были понятны, а не одному процентчику. Ну, для примера, половина главарю, а половина банде». Лезвие бритвы аккуратно обошло кодык, оставив тонкую мыльную полоску. А может быть, главарь уже потратил часть своей доли или спрятал где-то в другом месте, а не в южных банках? Я так думаю, что сыщется объяснение, обязательно найдётся, не может быть иначе. "Любезный господин, вот именно этими словами я и ответил милорду. Объяснение сыщется". И он мне сказал с улыбкой: "Непременно сыщется, даже не сомневаюсь". Правда, лучше было бы, сказал Милорд, чтобы не объяснение нашлось все недостающие денежки. По моим прикидкам, это опять же, Милорда слова, покойный главарь взял половину денег. Нашлось 30%, значит, ещё 20 скоро обнаружатся. Я так думаю, предположил Милорд. За неделю они найдутся. Хуш, нет. Как же? Управляющий неловко дёрнулся. Гарри едва успел отнять бритву. Лишь теперь Джо увидел своё применение. Крепка взял управляющего за голову и прижал, чтоб не дёргалась. Благодарствую, друг мой, сказал ему Гарри. Да Альмеры 5 дней пути, прошептал бородач внезапно севшим голосом. Как же найти и доставить за неделю? Амилорд высказал одно допущение на сей счёт. Мне думается, Гарри, сказал он. Что денежки сумели переплыть озеро и добрались до нашего графства, А уже тут потерялись. Я-то не знаю, от чего милорд так решил мне летегаться с его светлым умом. Как вы думаете, любезный господин, найдётся недостача или как? Уж я-то я-то постараюсь, что от меня зависит. Гарри Хог смахнул последние непокорные волоски, стёр полотенцем остатки пены, полюбовался плодами труда, брызнул на шею парфюмом и принялся складывать инструмент. Вы видите, как хорошо вышло, любезный господин. Полнейший порядок наступил. Хотите глянуть в зеркало? Они отошли уже на квартал от роскошного дома управляющего, когда Джо собрался с мыслями и задал вопрос. Скажи, как Гарри? Многих ты стрижешь? Хоу улыбнулся. Десятка три наберётся. Все верхние банковские шишки, костелян, бургомистр, шериф, начальники портов. А бывало такое, что по тебя рука дрогнула. Да ты что, брат? Ценил бы меня Милорд, если б руки дрожали. Он меня зато ценит, что довериться может. Сказал постричь, постригу. Сказал постричь так, чтоб человек ощутил графскую заботу. И это сделано. Сказал постричь вплоть до полного порядка в голове. Вот и готово. Всё упорядочено. Милорд бы сам упорядочил, но рук ему не хватает. Вот я для него лишняя пара рук. И что же? Много у Милорда лишних пар? Ха, ответил Гарри. За следующую неделю они постригли еще пятерых господ из городского и банковского начальства. Остальные случаи, кроме первого, не содержали угрозы. Напротив, цирюльник передавал своим клиентам похвалы и благодарности от графа, а то и небольшие подарки. Все, кто не знал за собой вины, встречали его с улыбкой. Некоторые спрашивали насчет Джоакина. «Ты что же, Гарри, взял под мастерье?» Тот с удовольствием отвечал. «О да, этот парень не промах. Раньше был помощником альмерской герцогини, а теперь мой». Ответом был добродушный смех. Поначалу Джо казалось, что в этом и состоит работа Гарри: встреч важных чиновников и не взначай передавать им слова графа. Но вскоре увидел, сия стрижка только часть обязанностей Гарри, причём довольно скучные. Обыкновенно он управлялся с бритвой и ножницами до обеда, а после обеда выполнял другие поручения графа мелкие, странные, порой даже абсурдные. Например, в один день Джой и Гарри посетили городскую голубятню и отправили письмо в сердце света, но не герцогу Надежды, а какому-то парню, служащему на рельсовой дороге. Зачем было идти в город, почему не послать птицу прямо из замка или банка? Да и зачем вообще графу Шейленду связываться с мелкой сошкой в Надежде? В другой раз они наведались в книжную лавку и приобрели пухлый том "Жизни описания владычицы Ингрид", коего и срочным порядком доставили лично графу Виктору. Затем они встретили корабль в речном порту. Судно пришло из Нортвуда и доставило среди прочего несколько ящиков с подписью "Графу Виктору К. А. Шейлонду". Горё отдал капитану уверительную грамоту от графа, принял ящики, расплатился за доставку. Затем вооружился ломиком и принялся срывать с ящиков крышки. Джо ждал увидеть внутри что-нибудь графское: дорогую одежду, меха, клинки, украшения, но увидел он игрушечные кораблики. Джоза подозрил ошибку, вытащил один штабр осмотреть, но ну, точно детский кораблик, крохотная копия боевого судна. Ещё больше он удивился, когда Гарри сказал: "Отлично, всё, как велел милорд. Закрываем". Они заколотили ящики и отвезли почему-то вовсе не в замок, а далеко за город, в большое старое поместье на берегу Таре. У ворот их встретили охранники и Джо объявил: "Груз из Нортвуда для графа". Потом вспохватился: "Графа-то здесь нет". Он ночует в замке, а трудится в банковской башне. Но стражники на удивление ответили «Прекрасно, он давно ждет, прямо извелся весь. Спасибо вам, парни». А еще было странное дельце с голубями. Обычно каждая голубятня заказывает себе птицы с тех земель, с которыми желает поддерживать связь, и при ближайшей оказе их доставляют оттуда в нужном количестве». Однако существуют и частные торговцы голубями. На свое усмотрение завозят птиц из разных краев и продают их на почты, ежели там возникает срочная потребность. И вот прошел по Уэймору слух, что один торговец-птичник завез большую стаю голубей из северных краев. Клыка медведя, беломорья и первой зимы. Джо и Гарри отправились к нему, по пути заказав извозчика с телегой. Гарри затеял с птичником изрядный торг – Пересмотрел всех голубей, проверил здоровы ли, ясен ли глаз, прочно ли перо, имеются ли на лапках колечки, удостоверяющие происхождение птиц. Придрался к тому, другому, третьему, немало сбил цену, а потом взял и купил всех поголовно. Такая вышла груда клеток, что не влезла на телегу, пришлось ещё вторую заказать. Под вечер они подкатили двумя телегами к банковской цитадели, и тут-то случилось самое диковинка. Нортвудских и беломорских птиц Гарри велел занести на голубятню, а клетки с гербами первой зимы просто распахнул. Два десятка белых ориджинских голубей выпорхнули в небо. "Это зачем?" удивился Джо. "Ха! Коли ты мой подмастерье, то постигай науку. Вот тебе простой урок. Ми лорду виднее. Но он знает, что зачем, а наше дело выполнять". Джоакин принял такой ответ Знал по опыту, что лорды редко объясняют свои действия, и от расспросов толку нет. Что радовало, ни одно поручение графа не было жестоким. Джонни приходилось обнажать клинок или пускать в дело кулаки. Единственный раз сложилось так, будто шло к насилию, но и тогда кончилось мирно. Джой и Гарри поехали в холодный город, ремесленную часть Уеймера, и по колесиф немного разыскали одного плотника. Но был он нужен отнюдь не по плотницким делам. Это быстро стало ясно. Вышел мастером навстречу, оттёр руки о фартук и спросил: "Чем могу помочь?" Гарри Хог поглядел на него и так пристыльно и сказал: "Мы от ми lorda из замка". Слово замок значило для плотника нечто важное и даже страшное. Он побелел лицом, а рукой нащупал молоток, торчащий за поясом. Джо ощутил близость схватки и сам потянулся за клинком, но Гарри подмигнул плотнику. А оставь молоточек, приятель. Мы к тебе вопросов не имеем. Пришли только сказать: вот, мы есть на свете. Помнимо тебя. Помни и ты о нас. Уж помню, не забуду. Вот и ладненько, тогда бывай. И стали уже выходить, как вдруг Гаррь обернулся к плотнику и добавил: Ещё одно. К тебе могут прийти и другие. Они спросят, ты ответь, не ерепни, иначе пришибут. Уже приходили, процедил плотник. Давно? Неделю назад. Сказал им, что знал. Сказал: "Ну вот и славненько. Спасибо, приятель". Потом Гарри дал Джокину личное задание. Надо сказать, весьма вовремя. Джо уже начал волноваться от собственной бесполезности, задался вопросом, зачем я вообще нужен Хогу. Он сам совсем справляется, я только стою да смотрю. И в тот же вечер, будто прочтя его мысли, Гарри сказал: «Братец, будь добр, сделай кое-что. Видишь, заданий полно, я все не успеваю. Отдам тебе, однодельце». Джо с радостью согласился. Гарри описал дело. То была разведка. Без боя, только наблюдение. Оценить обороноспособность с некоторой точки, число и боеготовность гарнизона. То бишь, Гарри сказал, конечно, другими словами, но Джо для себя запомнил так, как ему было роднее и понятнее. На рассвете отправился к точке. Нашел возвышенность в отдалении, высмотрел пути подхода и отхода, оставил лошадь, скрытно приблизился, занял наблюдательный пункт. Тем и ограничилось военное содержание дела. Целью разведки оказался старый монастырь, давно покинутый и полуразрушенный. Его способность к обороне стремилась к нулю. Ворота были вышиблены, а в западной стене зияла здоровенная брешьь. В монастыре, видимо, осталось нечто святое, потому со стороны города к нему порой являлись паломники и осеняли себя спиралями, входя в о двор. Их встречала пара бродяг, начевавших в руинах и просила милостыни. Впрочем, кое-что воинственное всё же имелось в монастыре. Трое воинов несли посменную вахту на подворье, у двери трапезной. Двое носили серые плащи, а третий красно-чёрный. Леди Иоана Ориджен зачем-то сочла нужным поставить в руинах своих часовых. Сложно вообразить причину. Расстояние было велико, но присмотревшись к Кайру повнимательней, Джо как будто узнал его. Он походил на Сеймура. Что ж, хоть какое-то наказание и понёс этот убийца. Лишился командования и был выслан за город на бесполезную вахту в руинах. Мелочь в сравнении с его злодействами, но всё же. Джоакин от следил всё необходимое: вооружение бойцов, длительность вахт, порядок смены часовых. Вернулся в банковскую башню и всё изложил Гаррехогу. Тот просиял «Благодарю, братец, очень меня выручил. И главное, вернулся вовремя». «Вовремя для чего?» «Чтобы лечь спать пораньше, ибо завтра с рассвета у нас занятная дельца». Джо хохотнул. «Как по мне, все наши дела занятные. Загадка в них присутствует». «Это верно, но завтрашнее особенное. Ты бывал когда-нибудь в ложе Дара?» Глаза Джо полезли на лоб. «То бишь там где?» «Ага, в пещере, где предметы появились». Никогда. Завтра побываешь. Мы встречаем гостей прямо у 17-го дара.